Глава вторая. Каким должен быть аналитик? Каждому человеку, которому ты даришь свое доверие, ты даешь в руки меч. Им он может тебя защитить или уничтожить. Аниме Наруто. Ураганные хроники. Если меня спросят, и ведь спрашивают, какими качествами должен обладать аналитик, то я первым делом Назову скептицизм. Да-да, именно скепсис. Старый добрый скепсис по отношению ко всему происходящему. И дело не только в том, что аналитик — это человек, который больше любит цифры, чем людей, а в том, что основной задачей аналитика является сомнение. Точно ли мы приняли правильное решение? Почему мы решили именно так? Есть ли решение лучше? Как это проверить? Большинство аналитиков, которых я знаю, весьма материалистичны в своих суждениях. Как правило, они не суеверны и доверяют лишь фактам. Главное, что есть у аналитика, — это критическое мышление, умение задавать правильные вопросы в любой ситуации. А потому со стороны может показаться, что аналитики мнительны, по крайней мере, во всем сомневаются. Смею вас заверить, Это не неуверенность в привычном понимании слова. Аналитик не сомневается, он просто задает уточняющие вопросы. Есть в статистике такой концепт, как теорема Байеса, которая открывает начало целому направлению мысли, боесеанству. Мы лишь косвенно затронем его в книге. Не вдаваясь в особые подробности, скажу лишь, что теорема Байеса предполагает, что чем больше факторов мы учтем, тем более точным окажется наш прогноз. Так вот, если аналитик или любой другой человек с аналитическим мышлением вдруг усомнится в вашем решении и засыплет вопросами, имейте в виду, он просто собирает данные для более точного прогноза по БАИСу. В данной главе мы поговорим о том, кто такие хорошие аналитики, откуда они берутся и как они делают свои странные аналитические отчеты. Откуда берутся аналитики? Подкуставные выползни появляются на свет сразу. Как следует из названия, они выползают из-под куста. Спектакль «День радио». Профессиональное сообщество все чаще задается вопросом, где взять хороших игровых аналитиков. На конференции «DevGam 2019» в Москве я вел круглый стол на тему игровой аналитики. И одним из вопросов был следующий. «Как вы нанимаете аналитиков?» Один из отвечающих, грустно вздохнув, сказал, «Наем аналитиков — это боль». И зал разразился аплодисментами. «Игровая аналитика — ниша достаточно узкая, и пост аналитика достаточно ответственен, чтобы ставить на него человека с улицы. Поэтому да, давайте признаемся друг другу, это и правда боль». Другое дело. Игровых аналитиков выращивать. Как в фильме Ильдара Рязанова «Карнавальная ночь» Бабу-ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе. Практика, по крайней мере моя, показала, что это более эффективный путь, нежели наем. Делюсь секретами. Секрет первый. Кандидат должен любить игры. В описании вакансии игрового аналитика я всегда размещаю требования, Любить игры. Во-первых, если у человека есть предубеждение относительно игрового рынка, то он отсеется сам по себе. Во-вторых, на собеседовании можно спросить, во что человек играет, попросить показать телефон, сколько игр у него установлено, какие это игры, во что кандидат играет чаще всего. В-третьих, тестовое задание покажет, обладает ли человек достаточно широким игровым кругозором. Секрет 2. Кандидат должен обладать общей адекватностью. Как ни странно, но далеко не все проходят по этому критерию. Как я его проверяю? Опять же, на уровне собеседования. А еще в тестовом задании один из пунктов направлен как раз на проверку общей адекватности. Вопрос, например, звучит так. Сколько денег компания Blizzard заработала на мобильном рынке за 2017 год. Казалось бы, Blizzard публикует свою отчетность. Надо просто сходить в интернет, найти и погуглить, плюс добавить знания того, какие из проектов работают на мобильном рынке, а какие нет. Желательно при этом еще оформить ответ красиво и со всеми ссылками, чтобы я понял, на какие источники ссылается кандидат. Но далеко не каждый справляется с этим заданием. История. Самый классический случай, который был с этим заданием. Один из кандидатов прекрасно справился со всеми остальными заданиями, а на этом задании я все о нем понял. Ответ был таким. Ну, ляма 3 У меня к этому ответу есть, прямо скажем, несколько вопросов. И ляма 3 чего? Лишь один из них. Секрет третий. Кандидат должен иметь технический бэкграунд. Все же практика показала, что игровые аналитики получаются из специалистов технического профиля. Это могут быть и инженеры, и математики, и экономисты, и физики. А вот лирики скорее нет. Лирики у нас, как правило, отваливаются на этапе тестового задания. При этом признаюсь, в резюме CV кандидатов я не смотрю на образование. Совсем не смотрю. Куда важнее опыт работы, навыки, а также достижения, которыми гордится кандидат. К слову, идеальное резюме это список достижений с датами и ссылками, которыми эти достижения можно проверить, вплоть до контактов бывших работодателей. Как проверить наличие технического бэкграунда на этапе тестового задания? Я обычно вставляю задание по SQL Вообще, SQL — базовый навык аналитика. И даже если напрямую SQL в работе может и не пригодиться, хотя это, конечно, маловероятно, владение этим языком довольно точно показывает, работал ли ранее человек с таблицами и базами данных. Секрет 4. Аналитика нужно грамотно адаптировать. Онбординг — это та последовательность действий, которая ведет к ага-моменту книге мы его разберем довольно подробно. Иначе говоря, это тот набор заданий, с которыми сталкивается новоиспеченный аналитик в течение первых месяцев в компании. Как правило, это совпадает с испытательным сроком. Я всегда стараюсь, чтобы за первые 2-3 месяца аналитик прошел через следующие задания. Разбор и анализ конкретной игры. В этом задании аналитику предстоит глубоко погрузиться в игру, разобрать ее по... Механикам удержания, монетизации, разобрать геймплей по частям и написать рекомендации, как этой игре стать лучше. Статистика и данные. Одно дело смотреть на саму игру, совсем другое изучать ее данные. Тут-то и пригодятся SQL и табличное мышление. И если при этом аналитик объединяет и свое видение игры и данные, при этом разграничивая в отчете субъективное и объективное, то аналитик молодец. Подготовка и защита отчета. Про то, как, на мой взгляд, должен выглядеть идеальный отчет аналитика, я напишу чуть позже. Но важно, чтобы и отчет был сделан хорошо, и презентация его заказчику была проведена достаточно четко и уверенно. От аналитика ждут внешние экспертизы, серьезного мнения со стороны, и аналитик, каким бы он ни был на презентации, должен быть уверенным в своих выводах и доводах. Секрет 5. Контролируем на ранних этапах. Позже доверяем. В приложении к этой книге вы найдете график функции логнормального распределения. Обратите внимание на синюю линию. Должен сказать, это один из моих любимых графиков. За малый промежуток времени функция довольно быстро взлетает вверх, а потом падает вниз гладко и уверенно как лыжник на трамплине. Этот график хорош еще и тем, что описывает мое отношение к контролю за аналитиками, с которыми я работаю. Буквально за первую неделю я взваливаю на аналитика большое количество задач и довольно скрупулезно и придирчиво контролирую их выполнение, вплоть до того, какое выравнивание использует в отчете каким шрифтом оформлены заголовки графиков как формулируются выводы на первых порах аналитики получают от меня очень детальный и вдумчивый фидбэк затем я постепенно ослабляю хватку оставляя аналитику больше свободы в принятии решений следовательно больше доверия и дальше доверие сводится к максимуму а контроль к минимуму и да обращаю внимание это линия Никогда не уйдет в ноль. Пусть минимально, но я буду контролировать работу аналитика все время, пока мы работаем вместе. Каким должен быть аналитический отчет? Я считаю, что аналитический отчет — это кратчайший путь между данными и принятием решения на их основе. Для чего существует аналитика? Чтобы принимать решения. И здесь аналитик наделен довольно серьезными полномочиями, ведь в его руках действенное оружие. Я хочу описать несколько признаков, которыми должен обладать отчет аналитика. Сначала выводы. Часто у заказчика есть лишь пара минут, чтобы ознакомиться с аналитическим отчетом. Иногда же, реже, заказчик будет вычитывать каждое слово. А поэтому отчет должен удовлетворять пожеланиям обоего типа заказчиков. Что я имею в виду? Что было бы здорово писать основные выводы в начале отчета, а уже потом переходить к тому, как мы к этим выводам пришли. Для некоторых, особенно для любителей детективов, это будет контринтуитивно, ведь мы привыкли, что все самое интересное в конце. А здесь детективную часть мы отметаем сразу. Убийца-садовник, подробности далее. Рекомендации. Аналитик — это не просто интерфейс над данными. Аналитик — это столь же важный человек для принятия решения, как и продюсер с гейм-дизайнером. Что это значит для отчета? Если отчет просто отвечает на поставленный вопрос, это недоработанный отчет. В идеале он должен сопровождаться рекомендациями, а еще лучше вспоминаем первый пункт — с них начинаться. За свою практику я завернул, отправил на доработку. Большое множество отчетов с комментарием «Где call to action?». Call to action или призыв к действию – это то, что должно было быть в каждом отчете аналитика, даже если его об этом не просили. Пример, как не надо. Аналитик, посчитай нам распределение пользователей по уровням. Хорошо, вот ваше распределение. Пример, как надо. Аналитик, посчитай нам распределение пользователей по уровням. А зачем вам? Мы хотим понять, какие уровни облегчить. Хорошо, вот распределение. Обращаю внимание, что больше всего пользователей на третьем уровне. Я разобрался в причинах и понял, что этот уровень слишком сложен для новичков. Предлагаю облегчить его. Проактивность. Пример, как идеально. Вот распределение пользователей по уровням. Обращаю внимание, что больше всего пользователей На третьем уровне. Я разобрался в причинах и понял, что этот уровень слишком сложен для новичков. Предлагаю облегчить его. Обратили внимание, чем этот пример отличается от предыдущего? Отсутствием постановки задачи аналитику. О чем это говорит? О том, что аналитик должен занимать проактивную позицию. Он должен постоянно думать о том, как улучшить проект. Какие в данный момент существуют точки для улучшения? Помните, я говорил, что две основные задачи аналитика — это поиск узких мест и точек роста проекта? Всегда держите это в голове. Этим аналитик должен заниматься по умолчанию. Это его основная задача каждый день. Удобство чтения. В нашем мире, когда ролик на YouTube продолжительностью более одной минуты считается длинным, а текст длиннее твита считается толстовским, мы должны экономить время себе и другим людям. Отчасти этот вопрос закрывается тем, что выводы и рекомендации мы пишем в начале. Но если заказчик все же добирается до основного тела отчета, мы должны обеспечить ему комфортное чтение. Как этого добиться? Маркированные списки. В аналитических отчетах очень часто идут те или иные перечисления. И если число перечисляемых сущностей равно или больше двух, я рекомендую использовать маркированные списки. Они создают визуальные отсечки, в отличие от сплошного текста, и увеличивают внимание к каждому из пунктов. Умеренная игра со шрифтовым выделением. Конечно же, если вы в рамках одного небольшого абзаца будете применять и болт, и italic, и подчеркивание, да еще и сочетать их, что у ваших читателей закружится голова. Но выделить наиболее важный текст, хотя бы тот самый call to action, почему бы и нет? Картинки. Не только графики, но и картинки. Я имею в виду скриншоты из анализируемой игры или, почему нет, из игр конкурентов. Если вы анализируете конкретный участок игры, скажем, первую сессию, почему бы не показать его прямо в тексте отчета? Даже если вы хотите обратить внимание читателя на какой-то элемент экрана, вы таким образом сможете привлечь его мысли к этому участку, заставить его подгрузить этот участок игры в свою голову. касты Иногда вместо того, чтобы писать текст на половину страницы, достаточно вставить в отчет короткое видео с указанием на проблему или просто на конкретный момент в игре. Графики. Да. Графики должны быть, их должно быть много, так скажем, достаточно, и они должны быть правильно оформлены. Как именно правильно? Давайте-ка я посвящу этому целый раздел. Визуализация данных. Если уж аналитический отчет — это кратчайший путь между данными и принятием решения на их основе, то правильно сделанный график — это прямо-таки портал, позволяющий телепортироваться от данных к решению. Помните игру Portal? Вот о таком портале и речь. Говоря о визуализации, я прежде всего буду иметь в виду книга «Джина железный Говори на языке диаграмм». Всячески ее рекомендую, это очень хороший учебник в прямом смысле слова, по визуализации. Итак, несколько важных принципов хорошей визуализации. График — это средство донесения мысли, а не просто ответ на заданный вопрос. Составляя график, подумайте, о чем именно вы хотите рассказать заказчику. На основе одних и тех же данных можно сделать множество выводов. Допустим, ваша задача указать на статичность показателя, или же наоборот, заметили тренд на снижение. Вероятно, вы хотите обратить внимание на сезонность, а может быть прокомментировать скачок показателя в один из дней. Все это разного рода основные мысли графика. Поэтому, прежде чем приступать к созданию графика, определите для себя, что вы хотите донести. Обратите внимание на картинку под названием «Правильно выбранный график». Ее вы также найдете в приложении. Большинство утверждений, которые могут быть визуализированы, сводятся к четырем типам. Компарисон или сравнение. У нас есть либо несколько показателей, которые мы хотим сравнить друг с другом, Либо один показатель, который мы хотим сравнить с самим собой во времени. Товар А покупают чаще товара Б. Распределение по уровням после релиза стало иным. Relationship или взаимосвязь. У нас есть множество наблюдений за несколькими переменными, и мы хотим понять, схоже ли они себя ведут, есть ли между ними корреляция, а быть может и причинно-следственная связь. Корреляция между оттоком на уровне и платежами на нем сильна. Чем дольше игрок в игре, тем больше вероятность его платежа. Композишн или композиция. У нас есть один или несколько сложных, иногда совсем разнородных объектов, которые можно разбить на части. И мы хотим понять соотношение между этими частями. Наша аудитория на 80% состоит из игроков США. Структура накопления валют отличается от уровня к уровню. Дистрибьюшн, или распределение. У нас есть один или несколько объектов, и по каждому есть достаточно много наблюдений. Наша задача — описать объект через эти наблюдения. Распределение уровней по попыткам прохождения имеет логарифмический характер. Более 30% игроков не могут пройти уровень с первой попытки. В зависимости от того, к какому типу относятся ваше утверждение и количество переменных, выбирайте нужный вам тип графика. И да, помните, что круговые диаграммы, pie charts, это не всегда лучший выбор. Очень многие их любят, их просто строить, они понятны и похожи на Пакмана. Но они, как правило, не несут в себе слишком много смысла. Они лишь показывают распределение какого-то одного показателя. Куда более насыщенным был бы, например, график с областями, где то же распределение можно было бы показать в динамике. Правильно оформляйте заголовки. Как правило, когда вы в Excel выбираете какой-то показатель, его название автоматически уходит и в легенду графика, и в его заголовок. По возможности избегайте этого. Заголовок графика — прекрасное место, чтобы сообщить в нем ту самую основную мысль, которую вы хотите донести до заказчика. Также в качестве таких мест можно указать текстовые пометки на отчете, список идей, описанный текстом до или после графика. Масштаб вертикальной шкалы. Не все знают, но масштаб вертикальной оси можно менять. Поясню на примере. Найдите в приложении пример графика с возрастающей прибылью приложение номер 3. В этом графике все правильно. А вот график из приложения номер 4 явно намерен увести нашу мысль куда-то не туда. Во-первых, перевернута горизонтальная шкала, и график мы должны читать справа налево. Во-вторых, перспектива здесь визуально слишком сильно выделяет 2001 год. Или вот еще пример. Откроем приложение номер 5. Допустим, вы работаете менеджером по продажам. И продажи у вас о горе упали к концу года. И вы понимаете, что вот такой справедливый график показывать руководству нельзя. Вы идете на хитрость, добавляете в график перспективу. Тогда перспективы появляются и у вас на этой должности. Смотрим приложение номер 6. И еще один пример. Его можно найти в приложениях под номером 7. В чем разница между этими графиками? На самом деле здесь показаны одни и те же данные, но на графике слева ось начинается не от нуля, а значит, динамика видна куда более четко. На графике же справа ось начинается от нуля, и разницы в данных мы не видим. В зависимости от того, какую мысль вы хотите донести, выбирайте масштаб оси. Легенда о графике. Легенда на графике. Это указание, как именно помечен на графике каждый из показателей. Мои правила работы с легендой таковы. Первое. Если у вас одна переменная, то легенда не нужна, а название переменной лучше вынести в основную мысль, то есть в заголовок графика. Второе. Если же у вас два и более показателя, то легенда необходима. Третье. Размещать легенду при этом лучше внизу графика. Если размещать ее справа или слева, это сильно сократит основное тело графика. Подписи осей. Тут все просто. Оси надо подписывать. Всегда. И горизонтальную, и вертикальную. Исключение составляет лишь тот случай, когда единицы измерения, например, доллар, вместе с заголовком, например, в заголовке упомянут ARPU, не оставляют нам иных трактовок оси или если горизонтальная ось содержит в себе даты и только даты. Обратите внимание на график приложение 8. Что с ним не так? На самом деле все не так. И заголовок дублирует легенду, и легенда справа, а не снизу, и вертикальная ось не ясна. И что самое важное, основной мысли нет никакой. Тот же график мог бы выглядеть так, как показано в приложении номер 9. Мы придумали основную мысль, мы поменяли заголовок, мы не добавили подписи к осям, но добавили единицу измерения к вертикальной. Мы добавили тренд и текстовое пояснение. И еще. У того же Excel есть отличная функция, которой пользуются далеко не все. Эта функция позволяет разместить график буквально в одной ячейке. При этом, если залезть в настройки, там же можно выделить минимальное и максимальное значение, вплоть до трендов. Эта функция называется Sparkline, и я очень рекомендую ее использовать буквально, действительно буквально для каждого показателя.